Утром у входа в гостиницу меня ждал молодой человек лет 35. Представился инженером Ивановым. С ним пожилой симпатичный мужчина, Григорийч, так он представился. В руках никаких снастей, только по небольшому целлофановому пакету. А где же орудия производства? Всё на берегу. Что на берегу? Как на берегу? Палки и консервные банки. Не пойму, что-то я, какие банки? Придём, увидите. Двинулись в путь. Перешли по мосту на тот берег, по берегу продвинулись вверх по течению примерно на 2 км. Остановились у куч палок и пустых консервных банок. Вот наши снасти. То что? Разыгрываете меня? Никак нет. Вот вам пяток палок. На первый раз хватит. А себе мы возьмём по 10. Сейчас мы всё вам оборудуем, наладим, нацелим, а ваше дело ждать. Воткнули они мои пять палок глубоко в землю на расстоянии друг от друга метрах в 10, укрепили камнями, привязали к верхнему концу палок лески сечение 0,8. К концу каждой лески Привязали сетчатую кормушку размером софельсин и с тяжёлым грузиком. Набили её круто сваренной кашей из манки, геркулеса, хлеба, муки с добавлением кофейного кофейного сухого напитка. И всё это забросили в воду. Течения в Амуре сильные. Леска моментально натянулась и замерла. Теперь о самом главном. В каждую кормушку вдавливается по восемь крючков на коротких поводках, привязанных к специальному кольцу, а кольцо это свободно двигается по основной леске. На верхний конец палки надевается пустая консервная банка. Да так умело и хитро, что при резкой поклёвке она падает на камни и издаёт при этом сильный звон, призывая к себе рыбака. Мой фронт состоял из 50 м. Newsbeen, мои друзья, инженер Иванов и Григоич развернуть свои артиллерийские части, как вдруг с одной из моих палок падает консервная банка и издаёт призывный звук. Он показался мне похожим на праздничный орудийный многоствольный салют. Я тигриным прыжком кидаюсь к орудию, хватаю леску, подстекаю тяну на себя и чувствую, что на другом конце земной шар Если не весь, то его большая часть, меньшая часть под ногами, всё остальное на крючке. Люди, ко мне, помогите. Иванов Григорьевич, скорее! Сердце бьётся рывки. А за Арканинова земного шара усиливаются. Люди приближаются, помогают вытащить планету к моим ногам. Она оказалась созадан. После рыбалки в гостинице взвесили добычу. 5 кг 700 г. Увидев этого поросенка, я закричал: "Ура!" Сердце заколотилось ещё чаще, ноги дрожали от нервного перенапряжения. "Спасибо люди за помощь. Ура!" Иванов и Григорьевич, продемонстрировав совершеннейшее безразличие к моей удаче, завидуют, подумал я. Помогли заправить кормушку, забросили её и пошли командовать своими агрегатами. Ну вы, наротамурский, у меня ноги трясутся, а вы хоть бы поздравили, порадовались бы за меня. Неужели дальневосточники такие холодные люди? Ты что ты ершишься? Не переживайся, это мальок. Мой сазан мальок? Моя самая большая рыба пойманная за всю жизнь мальок? Вы что? Малёк. Мы тоже орём. Помогите, ко мне, но только тогда, когда таймень на крючке килограммов на 40-50 или на худой конец сазан на 25-30 кг. А твой это мальёк. Вспомнилась запись Островского, сделанная в Щёлыковском дневнике. Сегодня счастливый день. Поймал 6 Безкорей. ловлю рыбу на реке Лами около деревни Дорина. Снасти ума поразительные. Удилище южнокорейское, длиной 6,5 м, лёгкое как пушинка, сечение основной лески 0,15, леска японская. Поводок к ней лесочка невидимка из ФРГ. Крючок тоже японский, размер 2,5, маленький, острый, тоненький, ловит не только рыбу, но и тебя самого, то за штанину, то за кепку, за всё и вся ловит. Лавлю час. Нема нічого, как украинцы говорят. 2 часа нема. 3 нема. Подходят два мальчика лет 12-13. Ой, дядя, а где такие удочки делают? за границей. Ой, длинная какая. А можно подержать? Пожалуйста, дружок. Ёхкая. Школьный дневник тяжелей. Двоек, наверное, много. Вот и тяжёлый. Не, нет двоек. Молодец. А много поймали, дядя? Ни одной. Я правда только пришёл. Соврал стыдно. Мальчики переглянулись. Я попросил А naik мне твою удочку подержать. Мальчики стеснительно улыбаясь дают мне свою дрыну удочку, длинную, очищенную от коры ветку какого-то дерева, тяжёлую, неровную, к концу которой привязана толстая, уже рыжего цвета от долгого пользования леска сечением не менее 0,5 мм. На ней поплавок из простой бутылочной пробки, грузило из маленьких шайбочек зафиксированных простым узлом и на конце лески крючок номер 7 или 8. Мне стало жаль, ребят. Ну что? Разве можно поймать на такой топор? Ребятки милые мои. У меня с собой нет другого удилища, а я бы вам подарил. А вот крючки хорошие. Поплавочек и хорошая леска есть. Нате вам. Ловите. Ребят смутились и не по-городскому, а по-деревенски, искренне взяли мои подарки, пожелали удачи и пошли дальше по берегу. Ловлю четвёртый, пятый час. Улов: три плотвички сладонь и окунь на ноготок больше. Пора домой. Стало смеркаться. Смотрю, мальцы возвращаются. Ну как, дядя, наловили? Да нет, милые. Стыдно показывать четыре рыбёшки. Вот вам. Домой возьмите. Малец. Вываливает штук 30 приличных окуней, подлещечков, краснопёрок, головлей, одного крупного езя граммов на 400. Ой, ну молодцы. Ну рекордсмены, наверное, моей леской и моими крючками ловили? Не, своими. А подарки ваши мы на память возьмём. Спасибо. В школе ребятам покажем. В какой-то брошюре в разделе Чёрное море и его обитатели я вычитал примерно такие слова: "Катран, черноморская акула достигает двухметровой величины. Совершенно не интересуется человеком. Кстати, говорят, что до революции это чудо рыбину Было запрещено ловить, так как шкура её играла стратегического значения, военную роль. Её на флоте драили меть. История, которую я хочу рассказать, произошла неподалёку от санатория Фарос, на полпути к маяку Сарыч, самой южной точке Крымского полуострова. Там стоял учебный корабль Водолазов, который Зафрахтовала Свердловская киностудия для съёмок фильма След в океане. Я сыграл в фильме одну из главных ролей Ельцова. Надо ж, и фамилия рыбная, Ельцов. Каждую свободную минуту мы, члены киноэкспедиции, использовали на то, чтобы спустить снасти за борт. успешно ловили страшномордых морских ершей, у которых огромная пасть могла бы, по-моему, заглотить существо большее, чем он сам. кое-кто, самодуром умудрялся ставридчку подцепить. самодур это очень интересная снасть. груз тянет на глубину леску, на которой прикреплено 5-9 белых крючков с пёрышками на коротких сантиметров 5-6 поводках на расстоянии друг от друга сантиметров 8-10. И вот, постоянно подёргивая снизу вверх, наматываешь на катушку спиннинга эту самую снасть, опущенную в глубину. Рыба, ставрида, скумбрия, пикша. Пикшу ловят на глубине 50-70 м, хватает крючки без всякой наживки. Вот с такой глубины у меня кто-то сильно потянул вниз. Я подумал, что это скат, комбалообразное чудище с хвостом. С ним нужно быть очень осторожным, так как удар его хвоста очень опасен. С трудом кручу катушку, но инкогнито особенно не дёргает, нервётся в стороны. Что там? Медленно поднимаю и вдруг скрюченный огромный катран. Вытаскивать его на борт невозможно, а высота до борта метров 8. Леска оборвётся. Кричу: "Люди, помогите!" Обступили меня люди, артисты, моряки, все голдят, но толку никакого. Вдруг в воздухе промелькнуло обнажённое туловище и скрылось в воде. "Что такое?" это прыгнул в море вахтенный матрос с подсаком в одной руке. Это мешок из сети на обруче с древком для выбирания из воды большой рыбы и с ножом в другой. Он быстро уложил в мешок моего подчёркиваю моего катрана. К мешку была привязана солидная верёвка, и через минуту на борту лежал красавец. Настоящая подводная лодка. Идеальные обтекаемые формы, жабры, ну прямо окошечки кают корабля. но не круглые, а оригинальные, продолговатые. И надо же, этот глупенький малыш, длина 1,27 м, см, смеряю сантиметром. Весил он на глазок килограммов 10 не меньше, заглотил не крючок, а свинцовый груз и запутался во всех моих девяти крючках. Затянул своё туловище леской и сам себя лишил координации движений. Спалые корабли мы проделавали интересные опыты. У нас на борту была огромная накаченная камера от автоколеса. Матросы забавлялись ею, когда купались, гоняли на ней, рыбачили с ней. Так вот, привязывали матросы к этой камере большую светловолосую, нарядно одетую куклу. такую, которая глазки закатывает, а когда её наклоняешь, то что-то произносит при этом. А к камере привязывали длинную леску, намотанную на большую катушку, метров на 800. И отпускали камеру на волю, когда ветер дул от берега, и только тогда, когда вблизи от корабля появлялись дельфины. И вот стоило кукле отдалиться от корабля метров на 250-350, как дельфины скапливались вокруг неё, а затем дружно, сменяя друг друга, подталкивали путешественницу к кораблю. И не отплывали от корабля, пока матросы не поднимали куклу на борт. До посещения Парижа самым вкусным блюдом за свою деятельность едака. Я считал съеденный большой кусок только что выловленной бригадой совхозных рыбаков в крымском городе Судак 460-килограммовой белуги. Умапомрачительная вкуснятина. 1950-е годы. В Судаке Снималась часть кинофильма режиссёра Сергея Юткевича Отелло. В главной роли Сергей Бондарчук, в роли Яго Андрей Попов, Дездемоны Ирина Скобцева, а Родриго Я